новое название бактериологического отделения. Здесь Райт с иронической улыбкой высказал им несколько суровых истин, и они в ужасе бежали. Но все же талантливому декану удалось вескими доводами убедить влиятельных людей, что подготовка врачей стала для Англии неотложной задачей. Один из его друзей, лорд Рибблшток, директор банка Беринг, пожертвовал на школу сент мэри 25 тысяч фунтов стерлингов. Другой его пациент и друг, лорд Бивербрук, побывал в больнице инкогнито, чтобы составить себе о ней собственное мнение. Он отправился в поликлиническое отделение, в диспансер, потом прошел в столовую для больных, явившихся на прием. «Сколько стоит булочка с изюмом?» — спросил он. «Полтора пенса», — последовал ответ. «Но если это слишком дорого для вас, вы можете получить ее даром». Видимо, этот ответ пришелся лорду Бивербруку по душе. Через несколько дней он попросил Уилсона зайти к нему и сказал, «Насколько мне известно, вы собираетесь ремонтировать вашу школу? Сколько вам для этого нужно?» Декан взял карандаш и на конверте подсчитал 63 тысячи фунтов. Лорд Бивербрук сразу же открыл ему кредит на эту сумму. Еще до начала перестройки здания декан разработал новые правила приема студентов. Среди бумаг Флеминга сохранилась следующая запись. Сент-Мэри. 20-е годы словут трудным периодом. Принимались только студенты, выдержавшие экзамен. Единственное требование — ловко составить письменную работу. Нельзя было похвастаться ни высоким уровнем студентов, ни их успехами. Потом новый декан стал присуждать стипендии по принципу фонда, учрежденного Сеселем Ротсом. У нас появились хорошие спортсмены, и училище сразу улучшилось. Доктор Уилсон считал, что для отбора самых талантливых студентов нужны не экзамены, а личная с ними беседа и рекомендации директоров школ. Таким образом, пишет Захарикопе, в училище хлынул поток студентов большого ума, исключительного характера, и ловких во всех видах спорта. Другими словами, вполне отвечавших требованиям Флеминга. В лаборатории мало-помалу налаживалась довоенная жизнь. Но измерять абсонический индекс уже перестали. Райто опротивил этот метод, и он его осуждал с такой же энергией, с какой раньше увлекался им. Его по-прежнему волновали метафизические проблемы. «Я страдаю только двумя недугами» говорил он, крапивницей и философскими сомнениями. Последний хуже первого. Он верил гораздо больше, чем это обычно свойственно ученым, в возможность постичь истину путем логики и умозаключений. Его образ мышления был необычен для англичанина. Райта любили, но лишь немногие ему безгранично верили. Теперь мало кто из молодых иностранных ученых, посещал его лабораторию. Райт с Флемингом и Кольбруком еще долгое время после войны вели борьбу против антисептиков. В 1919 году Флемингову поручили торжественную речь, которая произносится ежегодно в память великого хирурга Гунтера в Королевском хирургическом колледже. Он избрал следующую тему ⁇ Действие физических и физиологических антисептиков на инфицированную рану. И мастерски осветил этот вопрос...